Мистер Кларк, конечно, вышел за пределы дозволенного, но тем не менее и вы не проявили тактичности, которой можно было ожидать от вас при данных обстоятельствах. Есть, Мегре пришлось отвернуться, чтобы не выдать свою радость. Кларк действительно, словно, загипнотизировал клочок голубоватой бумаги. Американец подошел, протянул руку. Плез, а ш а луста, Мегре. Как будто удивился, но отдал американцу листок, который держал в руке. Следователь все менее понимавший, что происходит, заподозрил однако какую-то стратегическую хитрость со стороны комиссара. Наконец Кларк подошел к переводчику и, показывая ему письмо, заговорил нетерпеливо и быстро, что он говорит. Он заявляет, что узнал почерк своей жены и спрашивает, каким образом у вас оказалось ее письмо. В чем тут дело, господин комиссар? С у о р о в ы м тоном спросил следователь. Прошу извинить, господин следователь. Это документ, который мне сегодня вручили. Я хотел сообщить вам его содержание и приложить это письмо к материалам следствия. Весьма сожалею, что мистер Кларк. завладел им раньше, чем А. Кларк что-то бормотал, обращаясь к переводчику. Что он говорит? спросил следователь, словно заразившись этим вопросом. Он просит меня перевести это письмо и заявляет также, что раз кто-то позволил себе рыться в вещах его жены, он принесет жалобу в свое посольство и что переведите. Тогда Майер, чувствуя, что у него напряжены нервы, принялся набивать табаком свою трубку. Потом подошел к окну, за которым во влажном сумраке, словно звезды мерцали газовые фонари, окружённые радужным ореолом. Несчастный переводчику, которого даже лысина покрылась испариной, принялся переводить письмо Мими к её подружке Жижи и, замирая от испуга каждую секунду, спрашивал себя, хватит ли у него храбрости читать дальше. Следователь подошел к нему и стал читать через его плечо. Но Кларк чрезвычайно решительным жестом отстранил его про бормотав п л е и ш Казалось, он стережет свое добро, боится, что у него отберут письмо, попытаются уничтожить его или будут пропускать фразы при переводе. Он указывал на некоторые слова пальцем, требовал точнее шло их перевода. Потерпев неудачу, следователь присоединился к м е г р е который сделанным безразличием курил у окна. Вы н а р о ш н о это сделали, господин комиссар. Как же я мог предвидеть, что мистер Кларк даст мне кулаком по физиономии? Это письмо все объясняет, с откровеннейшим цинизмом. Переводчики Кларк стояли склонившись над столом, на который лампа под зеленым абажуром отбрасывала не широкий круг света. Наконец Кларк выпрямился и, ударив кулаком по столу, буркнул что-то вроде. Проклятие. Затем он повел себя совсем иначе, чем можно было ожидать от него. Он не бушевал, он ни на кого не смотрел. Черты его лица стали жесткими, взгляд неподвижным. Он долго стоял, не шевелясь. Обедняго переводчик казалось готов был рассыпаться перед ним в извинениях. Затем американец обернулся, увидел стоявший в углу стул и, подойдя к нему, сел. Словом, вел себя спокойно и просто. Но в самой этой простоте было что-то трагическое. м е г р е издали, наблюдавший за ним, заметил, что у него на д верхней губой выступили капельки пота. В эту минуту Кларк немного напоминал боксера, который получил сокрушительный удар, но в силу инерции еще держится на ногах и безотчетно ищет за что ухватиться, прежде чем рухнуть всем своим обмякшим телом. В кабинете стояла глубокая тишина, слышно было, как в соседней комнате стрекочет пишущая машинка. Ларк все не шевелился. Он сидел в своем углу и упершись локтями в колени, уткнув подбородок в ладони, пристально смотрел на квадратные носки своих ботинок. Долго царило томительное молчание, потом он глухо проворчал: в а л вел". м а г р е шепотом спросил переводчика, что он говорит. «Э, так, так. Для приличия следователь сделал вид, что перебирает бумаги. Дым от трубки Магре медленно расплывался в воздухе и, как будто вытягивался в сторону лампы.